«Отпустить. Я хочу у тебя кое-что попросить», — произнесла, стараясь держать голос ровным. Нам предстоял очень серьезный разговор. «Слушаю». Я лишь в это мгновение через динамик уловила какой-то звук. Словно бы шорох листьев. Возможно, Кейл сейчас находился на улице, но явно вдалеке от городской суеты, ведь ничего другого я не слышала. «Пожалуйста, отпусти, Кая». Повисла тишина. Во многом я ее ожидала, но к настолько глобальной рухнувшей тяжести трудно подготовиться. Нет. Это все, что он в итоге сказал. Но даже этого было достаточно, чтобы понять, что это решение Кейла остаточное. Спорить с ним не стоило. Я понимаю, что ты переживаешь за свою сестру, и я осознаю, что ты до сих пор в ярости. Но, пожалуйста, пойми, что наказанием Кая делу не помочь. Наказания существуют не для этого. — мрачно произнес кронпринц. «Они нужны, чтобы человек поплатился за содеянное». «За что Кай должен поплатиться? За то, что у него была близость девушка, которая его любит? Это произошло по обоюдному согласию, и он не знал, что перед ним принцесса». «Это не доказано. Информация собрана не полностью». «Ты не стал отрицать того, что Глория любит Кая?» «Оказалось, что у моей сестры ужасный вкус». Кронпринц произнес это так, что даже у меня по коже побежали мурашки. Но это дало мне понять, что и Глория все это время не сидела без дела. Возможно, она раз за разом доказывала кронпринцу, что любит Кая, и абсолютно точно тоже просила его отпустить. Я переживала за нее и очень сильно сожалела из-за того, что мы не могли встретиться. Глория ведь беременна, а на нее сейчас упало столько переживаний. Но если получится освободить Кая, ей должно стать легче. Я тоже буду вне себя от радости. Кил. того, что было между Глорией и Каем, уже не изменить, но мы можем помочь им. Почему ты думаешь, что я хочу помогать ему? Потому что Кай — любовь твоей сестры. Из-за этого я жажду его смерти. Ты слишком опекаешь сестру. Дело не в опеке, и ты это прекрасно понимаешь. Ты сейчас имеешь в виду обязанности Глории как принцессы? Именно их, Я тяжело вздохнула. Про обязанности я знала много. Точно так же, как и другие аристократы, я ими жила и прекрасно понимала, что такое быть скованной в своих действиях и даже в словах. У принцессы обязанностей было куда больше, и она уж точно вообще никаким образом не могла смотреть в сторону Кая. «У меня к тебе вопрос», — произнесла. «А что, если бы я была не из семьи аристократов? Ты бы отказался от меня?» То, что я спросила, было не тем вопросом, который вообще можно было озвучивать. Ведь у кронпринца вовсе не имелось выбора. Жениться на простолюдинке он не имел права. Это означало полное отречение от престола, и тогда бы он попал не в самые хорошие руки, а правящий род был прерван. «Пожалуйста, не отвечай, Кейл», — произнесла, запрокидывая голову и в полном раке смотря на потолок. «Зачем ты спрашиваешь, если просишь не давать ответ?» «Я просто хочу дать понять, что нам с тобой повезло, если, конечно, это можно так назвать». Проблем у нас более чем хватает, но нам хотя бы по статусу разрешен брак. Ты делаешь только хуже, Эрен. Не пытайся даже намекнуть на возможную свадьбу между моей сестрой и этим перечеркнутым. Такого никогда не будет. Я не говорю про свадьбу. Просто прошу не усугублять ситуацию. Недавно я поспорила с герцогом Тордом, я знаю. Я этому не удивилась. Кронпринц знал даже то, что было скрыто. А Моя, герцога Торда Спора, сейчас разве что ленивый не обсуждали. Кай способен доказать, что он необычно перечеркнутый. Более того, я уверена, что в будущем он станет значим для Империи. Думаю, что тебе уже известно о том, что он достаточно умен, Но, возможно, ты все равно его недооцениваешь. Я в ярости, Ирен. Как оказалось, моя сестра имеет достаточно ужасный вкус, чтобы влюбиться в преступника. ну и моя женщина слишком сильно дорожит им. Кай помогал мне в то время, когда от меня все отказались. Если бы не он, неизвестно, что со мной было бы сейчас. И я хочу, чтобы ты понимал. Это Кай узнал, что ты не спался на ИС. И он рассказал мне об этом. Сразу же. Это очень многое изменило. Кронпринц ничего не ответил, а я опять, смотря на потолок, продолжила. Кай был верен мне, и его помощь невозможно оставить незамеченной. К тому же, когда происходят такие ужасные дела… Он мог бы стать тем союзником, в котором мы точно будем уверены. Тем более, он достаточно умен, чтобы внести значимую помощь. Но вместо этого он сидит в заперти. У меня достаточно людей. Кай — это другое. Я тебя прошу, отпусти его к Торду. Хотя бы ради меня. Если Кай не явится к герцогу, спор мной будет проигран, и аристократия поднимет меня на смех. Мне этого никогда не забудут. Ты знала, что он под стражей, но, даже не поговорив со мной, пообещала, что этот перечеркнутый встретится с Тордом. Ты пошла против меня, Ирен. Это не так. Я сожалею о том, как поступила, но у меня не было другого выбора. Обещаю, что в любых других подобных случаях в первую очередь буду разговаривать с тобой, но, пожалуйста, сейчас пойди мне навстречу. Ответа не последовало. Его не было достаточно долго, чтобы я поняла, в этом случае кронпринц мою просьбу не выполнит. Но все же он сказал. Я подумаю. Этого мне хватило, чтобы воспрянуть духом. На часы ожидания решения Кронпринца легко мне не давались. Я уже даже собиралась опять ему звонить и вновь начинать умолять, как ко мне подошел Деон. Отец сказал, что он отпустит Кая к Торду, но после этого он опять вернет его под стражу. Я была готова ликовать, но радость немного притупили следующие слова Деона о том, что мне с Каем пока что не разрешено видеться. «Почему?» — спросила. «Думаю, отец ревнует».